во вторая. Встреча с друзьями. Так получилось, что с момента прибытия в город Алекс ни разу не выбрался наружу. Все время проторчал во внутреннем дворце. Не из-за страха нападения, а из-за сильной занятости. Однако пациенты закончились, и образовалась возможность повидаться со старыми знакомыми. Конечно, можно было бы пригласить Арта и Ивала к себе и пообщаться в комфортной обстановке, но... Комфортная обстановка в личных покоях мало подходила для подобной встречи. К тому же Алекс не желал подстраиваться под обстоятельства, да и опасения зобы ему казались несколько надуманными. Вряд ли враги прямо тут собрали отряд свирепых убийц. Максимум нашли парочку самоуверенных наемников, да и то не факт. Плюс новые возможности вселяли чувство уверенности. Поэтому Алекс через Гамалу договорился с товарищами, назначил время, изменил внешность, запустил по кругу огненную энергию и спокойно покинул дворец. В качестве места встречи выбрали одну из таверн недалеко от гостевой площади. Но вместо того, чтобы сразу туда перенестись, он специально попросил Гамалу высадить его за несколько кварталов от нужного трактира. Приятно было пройтись по городу и посмотреть, чем нынче живет народ. Выяснилось, что народ в основном бурно радуется жизни. Большинство встречных улыбались, переговаривались друг с другом, да и вообще, на улицах было подозрительно много веселых адептов. Главным образом — диких, но попадались и ученики «Голоса неба», и наемники, причем те самые, которых Алекс позаимствовал у «Трех глазах», и даже старейшины из других дворцов. Среди последних было довольно много незнакомых лиц. «Гамала, а чего все такие радостные? Что вообще происходит?» — спросил он, создав вокруг себя непроницаемую для звуков преграду. «Вчера глава школы объявил, что планета спасена, и объявил всеобщее гуляние». С небольшим запозданием ответил хранитель. «Планета спасена? А ребята вообще знают, от чего именно ее спасали? Зоб же держал все в тайне». «Уже знают, слава богам». «Ты не представляешь, как часто меня спрашивали, почему проходы между дворцами закрылись и почему нельзя выбраться наружу». Пожаловалась Гамала. «Я же перестала реагировать на запросы из этой зоны». «Ясно. А насколько празднование было бурным?» «Так оно до сих пор продолжается. Сегодня вот ожидается салют. Глава школы распорядился». «Понятно. Получается, я работаю, не щадя живота своего, а события проносятся мимо» усмехнулся Алекс. «Надо бы и мне заглянуть на этот праздник жизни». «Если что, обращайся, но ответа придется подождать. Из-за праздника, поддержки сети и салюта я не сразу отвечу». Извиняющимся тоном заметил Гамала. Добрось, да махнул рукой Алекс. «Не маленький, справлюсь как-нибудь». Чем ближе он подходил к гостевой площади, тем больше подмечал изменений. И не только в поведении адептов, которые в Дворце Крикунов явно чувствовали себя как дома, но и в окружающих зданиях и самой улице. Это был уже не тот заброшенный, полный скелетов и загадок, город, куда они попали в самом начале, а уютное место для жизни. Сады привели в порядок, в некоторых окнах появились занавески. Тут и там встречались надписи, зазывающие то в лавку, то в мастерскую, то еще куда. А практически каждое здание было заселено. Впрочем, казалось, что сейчас абсолютно все горожане вышли на улицу. Когда Алекс добрался до первых трактиров, ему так вообще пришлось периодически обходить толпы подозрительно веселых адептов. Праздник явно удался. Больше всего в этот момент его интересовало две вещи. Откуда дикие взяли столько огнушки и как ухитрились напиться? «Они же адепты стадии формирования ядра!» Видимо, есть секрет, который мне забыли сообщить. Задумчиво пробормотал он. Наконец, появился нужный трактир с говорящим названием Гуляки. На двухметровой деревянной вывеске над входом неведомый художник искусно вырезал троих шатающихся адептов, держащихся друг за друга и поднимающих в воздух пузатые кружки. Возле трактира стояли двое: высокий светловолосый парень и широкоплечий мужик с черной как смоль бородой. Арт и Ивал. Из-за маскировки они не могли определить Алекса, поэтому тот подошел, улыбнулся и заговорческим голосом спросил. «Уважаемые, слышал вы, друзья-разрушителя? Не поделитесь информацией об этом типе. Куплю за любые деньги». «Это он?» — спросил Ивал, поворачивая карту. «Пока не знаю», — ответил Светловолосый, прищурившись. «Звучание не похоже, но так то пошутить может только один адепт в городе». «Предлагаю врезать ему, тогда сразу поймем. Если выживет, то точно наш Алекс». «Это успеется, Арт», — проворчал Бородач, повернулся к землянину и угрожающим тоном спросил. «Эй, парень, а скажи-ка мне, дорогой, кто такой Урм?» «Хм, это член твоей серой гильдии. Погиб при высадке», — выдал Алекс, припоминая первый труп, встреченный на Зиранге. Бедолага Урм тогда погиб, угодив прорыв. «Да, это наш юморист», — буркнул Ивал. Точно говорю? Да, конечно, я. Кто же еще? Но ты бы мог вопрос повеселее задать. А ты, кончак, придуриваться, тогда и вопросы повеселее будут. А то разбрасываешься тут важными именами. Разрушитель, между прочим, местный герой. И играть с такими вещами нельзя. Еще услышит кто. И это ладно, пошутил и исчез. А нам за намек на продажу информации о защитнике Союза Зиранга, могут и морду набить. И это в лучшем случае нас никто не слышит я же барьер держу слышат или нет этого нельзя знать наверняка строгим голосом возразил бородач подозрительно оглядывая ближайших прохожих совершенной защиты нет ладно пошли внутрь и умоляю больше так не шути усевшись за дальним столиком они заказали напитки и закуски и принялись болтать арт и вал чувствовали себя как рыбы в воде А вот Алексу после многих лет медитации пришлось припоминать, как вообще ведут себя в трактирах. Но вскоре живое общение, гул голосов вокруг, тяжесть кружки в руке и лица друзей помогли расслабиться и настроиться на легкое общение. Для начала обсудили всякую ерунду: типа что за умник придумал такую ядреную огнушку. Выяснилось, что рецепт на Зиранг завезли наемники и от вынужденного безделия модифицировали его какой-то травкой в обилии, произрастающей в местных садах. Фактически получилось сложное зелье, а не огнушка, и ее составитель на самом деле был гениальным алхимиком. Правда, адепт перед употреблением напитка еще должен был специальным образом ослабить защиту, как при операциях в энергетической хирургии, что требовало некоторых усилий. Тем не менее, рецепт широко разошелся, а изобретателя шустрый зоб уже нанял к себе, усулив золотые горы. После пошли темы посерьезнее. Алекс расспрашивал о ситуации, о настроении диких и об их планах. Так он узнал, что некоторые мастера пространства уловили разрушение другой страны, даже находясь внутри защищенного города. Новость мгновенно распространялась, и народ принялся гадать, что им всем грозит. Тут как раз продажи новой огнушки и пошли вверх. «Многие до сих пор гадают, а не был ли это хитрый план Зоба? ха ха Рассмеялся Ивал. «Может, он самый распустил слух?» «Да, этот может», — кивнул Алекс. «Древние столько пережили, что кризис кризисом, но почему бы на нем не заработать?» Артс и валом были не последними адептами во дворце и знали побольше рядового дикого. Они были в курсе и о взаимоотношениях с Малованом, и о строительстве сети, но все равно с интересом послушали рассказ Алекса про разрушенную зону и поиски хранилищ. Правда, о колодце и факире землянин ничего не рассказал. Еще товарищи поведали, что большинство диких уже распределили по школам. Причем даже по тем, чьи дворцы изначально были захвачены. А все снова зоб подсуетился. Чтобы облегчить жизнь диким, он предложил собрать всех старейшин у себя и открыть мини-филиалы. Мол, это проще, чем раскидывать диких по разным дворцам. В результате большинство пришлых адептов продолжили квартироваться во Дворце Голоса Неба, что хорошо сказывалось на бизнесе. «Так вот почему на улицах столько незнакомых древних», — сообразил Алекс. «Точно, тут сейчас полно школ. Даже те, у кого сохранились дворцы, открыли филиалы, чтобы конкуренты учеников не переманили», — улыбнулся Ивал. «Когда Зеранг станет доступен для посещения, адепты из кластера сюда будут прибывать, а зоб — озолотиться». В общем, большинство диких получили то, зачем пришли — техники закалки и мастеров, способных им обучить. Однако повезло не всем. Например, школы Ивала были строители пустоты, дворец, занятый малаванцами. Но они открыли филиал, и бородач уже встретился с нужными мастерами, а вот школу арта — наездников червя. Взорвал Миточ при бегстве с планеты. Что сильно злило Светловолосова. «Это ничего не меняет. Я знаю, что эти сволочи не убили, а забрали мастеров моей школы». Сжав кулаки, процедил он. «И я обязательно достану техники закалки. Просто для этого мне надо будет выбраться в кластер и отыскать поганых приручителей». «А может, проще сменить силу?» Осторожно поинтересовался Алекс. «Ха, зря поднял тему». Фыркнул сбоку и вал. Только расстроил парня. Нет, у меня уже одиннадцатый уровень! воскликнул Арт. Слишком опасно менять силу на этой стадии. Воевать с Миточем не менее опасно, заметил Алекс. Как и наше путешествие сюда. Но мы выжили. Сложности я не боюсь. Мы с Мирой пойдем к малованцам. Будем на них работать и ждать шанса поквитаться с Миточем». Разговор постепенно перешел на землянина. А что, вас действительно расспрашивали обо мне? поинтересовался он. «Подкаты были», — ответил за обоих Ивал. «Но мы таких умников сразу сдавали варгам. Они тут до сих пор за контрразведку отвечают». Фух, «Надо будет поговорить с Фанделем», — сделал зарубку Алекс. На этом серьезные темы закончились. Помянув знакомых адептов, не доживших до сегодняшнего дня, они еще пару часов общались, пока снаружи не послышались разрывы, а окна не потемнели. «О, это обещанный начальством салют!» — догадался Ивал. «Пойдем посмотрим». Так как троица сидела в дальнем углу трактира, им пришлось выпустить для начала толпу. А дальше... Не успел Алекс подняться, как внутри головы раздался вопль миром. «Атака!» В это время она не теряла бдительности, поскольку серьезно отнеслась к предупреждению Зоба. Алекс резко ускорился, заметив, что вокруг их столика сформировалось облако энергии. Облако было небольшим, всего пару метров в диаметре, и не казалось особо опасным. Однако арт с валом осели на стулья, не успев подняться. А потом и вовсе отрубились, и начали заваливаться на пол. «Что с ними?» — быстро спросил Алекс, попутно проверяя состояние друзей. «Не знаю. Все процессы в их телах очень сильно замедлились». «Это я вижу. Кто на нас напал?» «Не знаю». «Тогда ищи их. Не отвлекайся на остальное». Спихнув на миром почетную обязанность по поиску врагов, Алекс быстро осмотрел себя, а потом еще раз товарищей. Но все равно так и не понял, почему он стоит, а арцевалом падают. Вряд ли враги избирательно атаковали спутников, проигнорировав самого разрушителя. А в то, что они опознали его, он не сомневался. А еще его удивляло облако энергии, которое мало того, что казалось, ничего не делает, так еще и начало распадаться прямо на глазах. «Значит, оно выполнило свою функцию и больше не нужно». Но какая у облака была задача? В голове быстро пронеслись последние события, начиная от разговора с Зобом и заканчивая текущим моментом. Только поэтому Алекс вспомнил историю про отравленного старейшину из школы регуляторов пространства. «Огнушка отравлена, а облако — активатор!» «Поэтому товарищи вырубились, они сами ослабили защиту против отравы». Но это был хитрый яд. Действовал только при активации, когда в организме его накопилось выше крыши. Алекса же не затронуло, поскольку он постоянно гонял огненную энергию по телу и огнушку прихлебывал чисто за компанию. «Все беды от алкоголя», — машинально подумал он, оглядываясь. Нападавших по-прежнему не было. Да и вообще, в трактире осталось всего несколько случайных посетителей, ухитрившихся на радостях на до такой степени, что двое упавших со стола посетителей остались для них незамеченными. Тем не менее, Алекс прошелся по всем присутствующим сканирующим лучом ища, кто из них притворяется. Но таковых не нашлось. За окном совсем стемнело. Зо подключил освещение для пущего эффекта и постоянно громыхала. Враги избрали идеальное время и тактику, и она удалась бы, видя себя Алекс, чуточку беспечнее. «Гамала!» — воскликнул он, но призыв остался без ответа. Очевидно, хранителю в данную секунду было не до запросов от всяких пьяниц. «Ладно, сам найду этих гадов». Алекс рухнул на стол, изображая недомогание и выжидая следующего хода противника, а также отслеживая показания Артоса с Валом. Все окончательно заснули. Значит, в огнушке был не яд, а сонное зелье. Когда он почувствовал тянущую силу, то даже обрадовался. Единственное, что он сделал, — это откинул товарищей подальше, чтобы тех ненароком не засосало, а после позволил силе захватить себя. Через секунду он очутился в темном помещении. Откуда-то издалека доносился грохот салюта и приглушенные крики толпы. «Он еще в городе! В каком-то здании!» Точнее, в специально подготовленном и изолированном ото всех и вся здании. Зал, в который попал Алекс, кто-то оборудовал энергетическим барьером и непроницаемым полом. Стоило признать, неведомый мастер душу вложил в ловушку, поскольку землянин не мог ни телепортироваться, ни использовать домен. Тот сразу разрушался. Не помогло и озеро пустоты. Оно разбивалось на мелкие ручейки, а энергия бесследно растворялась. Да и со сканированием возникли проблемы. Лучи, вместо того, чтобы пронзить пространство, наткнулись на барьер в метре от Алекса и соскользнули. Вложив побольше энергии, он пробил первый барьер, но наткнулся на второй, словно пространство было капустой со множеством одежек. «Защитная техника!» «Я никого не вижу! Мощности не хватает!» — воскликнул миром. «Ничего пока не делай!» — приказал Алекс. «А то спугнем гадов!» «Враги не просто хорошо подготовились. Они сделали ловушку специально под разрушителя. Значит, жало пока лучше не применять. Может прилететь обратный удар». «Кто вы?» — выкрикнул он. Ответа не было, но ядро резко сдавило силой. Верный знак, что враги вот-вот перейдут к активным действиям. Само по себе давление не было опасным и легко снималось. Но Алекс решил его не сбрасывать. Даже слегка застонал для приличия и был награжден тремя десятками фигур, молча появившихся из темноты. Синхронные движения выдавали слаженную группу. Также молча фигуры рванули вперед. Оно и понятно. Никакие дистанционные навыки и прочие увертки внутри зала не работали. Алекс спокойно смотрел на них. Он мог бы достать копье, наполнить яростью пространство и показать, что его не зря называют разрушителем. Однако перед ним стояла задача не убивать а захватить. Потому он продолжал изображать паралитика. Фигуры ускорили бег, давление силы при этом не снижалось. Это была сборная солянка, в которой угадывались силы пространства, холода, энергии живых концепций и бог знает чего еще. Впрочем, это была стандартная тактика, которую отряды адептов применяли, когда хотели подавить одиночку. Особенно замершего на месте. Обычно в таких ситуациях Алекс быстро двигался, омывал себя огненной энергией, защищал пленкой из вибрации разрушения или делал что-нибудь еще. Однако прямо сейчас он хотел использовать новую тактику. Дождавшись, когда противник окажется совсем рядом, он раскрутил врата, позвал источник и атаковал сам. Ответил давлением на давление. Раньше Алекс к такому приему не прибегал поскольку тактика требовала многих лет тренировок, причем желательно с живым соперником и хороших учителей. Ну и нельзя было забывать, что ему было проще быстренько перебить врагов более привычными методами, чем мериться с силой. Но сейчас не хотелось упускать отличный шанс потренироваться. Энергия широким потоком пошла через 13 врат наружу, распределяясь по пространству. Сила столкнулась с силой. Первый ряд вздрогнул и затормозил, второй — врезался в первый. Две фигуры даже повалились от неожиданности. Алекс же продолжил давить, подмечая реакцию врагов. Борьба силы против скопления сил напоминала сражение Трубача с целым оркестром в стиле «Кто кого перекричит». Но на беду оркестра легкие Трубача не уступали кузнечным мехам. И пусть опыта ему не доставало, а соперников было много. «Его голос звучал сильнее!» Поняв, что бой пошел не по их плану, ребята ринулись назад. «Не так быстро!» — хищно улыбнулся Алекс. Больше он себя не сдерживал. Врубил хаос, который тут же аннулировал все ограничения и побежал за соперниками. Подбегая к каждому, он сначала слегка колол копьем, снимая защиту и волю к сопротивлению, а потом бил жалом в ядро, после чего враг падал, как подкошенный. Из-за давления фигуры двигались словно сонные мухи, тогда как Алекс носился по полю боя словно угорелый. Через несколько секунд все было закончено. Довольный собой, он проверил каждого нападавшего, добавил самым шустрым и живучим еще по одному уколу в ядро и занялся осмотром комнаты. В одном из углов нашлась гудящая установка с подключенной к ней батареей и накопителей. Причем накопители непростые, а заряженные модулированные энергии с силой неопознанного характера. Именно эта установка и генерировала странное поле. Но стоило жахнуть по ней шиворотом на выворот, как поле со всеми его эффектами пропало. А звуки снаружи тут же стали гораздо громче. Алекс заорал. «Гамала! Гамала! Черт возьми, да завиж же ты, наконец!» Звать пришлось довольно долго. Но в конце концов хранитель соизволил откликнуться. «Алекс, зачем ты...» «Нападение! Сейчас пришлю помощь!» «Помощи не надо, я уже справился. Лучше пришли кого-нибудь забрать этих типов. Кстати, где я?» «Это жилое здание рядом с гуляками. Тут было несколько гостей. Подожди, я их чувствую. Они в подвале. Мертвые». «Скорее убитые». «Значит, эти сволочи заранее знали, что я буду здесь. Убили хозяев, приготовили ловушку и атаковали». А, у них не могло быть слишком много времени, но они справились». Алекс по-новому взглянул на установку в углу. «Не дом был ловушкой. Ловушку сделал этот прибор. Надо будет разобраться, как эта штука работает и как ее быстро вырубить». «Открыть проход во дворец?» — обеспокоенно спросила Гамала. «Нет, сначала я хочу посмотреть, что там с Артом и Ивалом». Проверив каждого врага еще раз, он шагнул прямо через стену в трактир. Местные здания имели хорошую защиту против таких способностей проникновения. Но Алекс на такие мелочи внимания не обращал. К счастью, двух его незадачливых друзей никто не стащил. Их даже не побеспокоили, и они так и дрыхнули на полу. Присев на стул, он мрачно посмотрел на кружки, бутыль с огнушкой и принялся ждать местных блестителей правопорядка.